Читая с эстрады даже что-нибудь прекрасное, но не ударное, знаешь, что через четверть часа тебя уже не слушают, начинает думать о чем-нибудь своем, смотреть на твои ботинки под столом. Это не музыка, хотя был у меня однажды интересный разговор на эту тему с рахманиным Я ему. Вам хорошо. Музыка даже на собак действует. А он мне в ответ. Да, Ванюша, больше всего на собак. Так вот, все колеблешься, что читать, чтобы не думали о своем, не смотрели на ботин. Я не червонец, чтобы всем нравиться, как говорил мой отец. Я нечистолюбив, но я самолюбив и совестлив. Заставлять людей скучать не люблю. Так что одно имею в виду для вечера — не заставить А вы, Иван Алексеевич, очень волнуетесь, читая на своих вечерах? Ведь все на эстраде на сцене волнуют. Еще бы! Я юноши видел в Гамлете знаменитого в ту пору на весь мир Росси. И в антракте получил разрешение войти к нему в уборную. Он полулежал в кресле с обнаженной грудью, белый как полотно, весь в огромных каплях пот. Видел тоже в уборной знаменитого Ленского из московского малого театра, в совершенно таком же положении, как Росс. Видел за кулисами Ермолову, имел честь не раз выступать с ней на благотворительных литературных вечерах. Если бы вы знали, что делалось с нею перед выходом, руки трясутся, йод то Валерьяновые, то Гофманские капли поминутно крестят. Кстати сказать, читала она очень плохо, как почти все актеры и актрисы. Как, Ермолова? Да-да, Ермолова. А что до меня, то представьте, я исключение. И за кулисами, и на эстраде спокоен. Не нравится — не слушай. В молодости я на эстраде краснел, бормотал. больше всего от мысли, что ровно никому не нужно мое чтение, даже от какой-то злобы напугать. Совсем молодым я однажды был участником литературно-музыкального вечера в огромнейшей зале в Петербурге. И знаете, вместе с кем, вы не поверите. Самим Мазинь, который хотя был уже далеко не молод, но был еще в великой славе, И чудесно пел неаполитанский звук. И вот вылетел я на эстраду после него. Вы понимаете, что это такое? После него. И подбежал к самому краю эстрады. Глянул и уж совсем поздно На шаг от меня сидит широкоплечий, Широким переломанным носом, Сам Виктор и крокодилом глядит. Я забормотал как в бреду, облился горячим холодным потом и стрелой назад закурил. А теперь я, пожалуй, не смутился бы даже под взглядом, ну придумайте сами, под чьим взглядом. Глава вторая. По битком набитому залу пробегал легкий штук. говорят иван алексеевич тяжко болен разве сегодня он справится каково же было удивление когда на сцену быстро даже молодцевато вышел бунин на ходу улыбаясь и раскланиваясь принимает цветы и бесит кайфу едко и остроумно он рассказывал о представителях отечественного декаданса из пренебрежения к нему сваливая в одну кучу все левые течения в источнике. «Кто из нас не помнит мошенников и хулиганов, называвших себя футуристами?» — гремел Гусин. «Зато сколько разговоров и печатных отзывов находили скандальные выходки бурлюка, врученных Маяковскому». При этом тот, кто позже, по велению вождя, стал лучшим советским поэтом, всех превосходил грубостью и дерзостью. Что стоит его знаменитая желтая кофта и дикарские раскрашенные физиономии, или его изысканные обращения к публике, Желающие получить в морду, благоволят становиться в очередь. Вот так, ошеломляя публику грубостью и пристрастием ко всякой мерзости, все эти левые деятели от искусства добывали себе славу и деньги, которые они якобы презирали. А как восторженно была принята вышедшая в Петербурге в четырнадцатом году книга «Главаря левых» Маринетти у туризма. Вся в составотон бумажной обложки Бунин с презрением с Эту книжульку, которая была катехизисом российских хулиганов футуристов я некогда купил в магазине по Вот послушайте, что проповедовал этот приятель Муссолини, и не без помощи дучи, ставшей, невозможно поверить, академиком, обстоятельства предписывает нам Грубиянский уклад. Выбор оружия не от нас зависит, и мы вынуждены пользоваться каменьями и тяжелыми молотками, щетками и зонтиками. Наши нервы требуют войны и презирают женщин. Мы проповедуем прыжок в сумрочную связь. Каков академик? А ведь именно у него учились российские футурики, Маяковский, Бурлюк и прочие. by that.